Глава 30. Ирграм. От запаха мертвечины чесался нос, и он чихал раз за разом. Мертвецы не пугали отнюдь. Всё же он слишком долго был магом, чтобы не привыкнуть к покойникам. Да и болезнь не внушала страха. Ирграм утром чуял, что для него чума не опасна. Хуже, что запах этот напрочь перебивал другие. Особенно тот, нужный. Ирграм ведь искал, старательно. Не только он, другие тоже. Ирграм не был уверен, правда, ищут ли они то же, что и он сам, но подозревал, что да. Впрочем, их поиски тоже были безуспешны, иначе бы он услышал, понял. А так он чувствовал шкурой темный полок силы, которая сочилась, словно бы из-под земли, Но в подземелье она как раз и не ощущалась. Он спускался дважды, и оба раза испытывал огромное разочарование. Правда, после понял, что кто бы ни принёс второй камень, он вряд ли сумел бы проникнуть на нижние этажи. Да и зачем? Если в камне скрывалась болезнь, то выпускать её следовало там, где людей будет больше. Всё-таки ты выглядишь жутковато. Заметила магичка, яростно отскребая с рук жёлтый жир. Она злилась. Она всё время злилась, и эта злость кипела внутри, не позволяя падать от усталости. Вы не лучше. Ирграмм держался у стены, в стороне от окна. День и опасная близость солнца ощущалась даже сквозь камень. Да уж. Мира провела ладонями по волосам. Да я, правда, грязная, и волосы тоже слиплись, склеились в эту вот косу. На шее появились тёмные полосы и такие же на запястьях. Платье пропахло потом, смертью и дерьмом. И пусть она упорно меняла их поутру, но новые платья вбирали в себя запахи моментально. Это её тоже злило. пожалуй, лишь немного меньше, чем люди, которые упрямо мёрли. Когда они все помрут, я первым делом помоюсь. Магичка закрыла глаза, спала она пару часов, и то скорее потому, что её силы были не бесконечны. Я залезу в бочку с водой и буду там сидеть до утра. Вода в замке была в колодце. В колодец Ирграм спустился в первую же ночь, когда все были заняты. Колодец, если подумать, был идеальным местом для того, чтобы спрятать проклятие. И маги это тоже понимали. Они спустились первыми, вернее, дикарь, которому привязали веревку. Ирграм тогда сильно переживал. Но дикарь из колодца выпал с мокрым, раздраженным, но, главное, с пустыми руками. Впрочем, Иргром ему не поверил и спустился сам. Оказалось, ему верёвка без надобности. Когти пусть и не выглядели сколь бы то ни было серьёзными, с лёгкостью пробивали камень. Да и тело скользило по шахте колодца так, будто бы Иргрому случалось проделывать подобное не раз и не два. Это тоже было удивительно. Правда, внизуть мой не пахло. Внизу была вода, тёмная, ледяная, Подземная река несла множество запахов, но ни одного правильного. Пришлось подниматься. Тогда Иргром едва сумел справиться с разочарованием. "Слышишь?" магичка вздрогнула. "Трубят. Явился падальщик, чтоб его". Она закрыла лицо руками и чуть качнулась. Казалось, что ещё немного и свалится от усталости ли, от переживаний. Но нет, она тряхнула головой. — Неважно. Так сколько прибыло за прошлый день? — Сорок три, — спокойно ответил Ирграм, щурясь. Тяжелых четверо, остальные на начальных стадиях. — Итого? — Двести семьдесят шесть. Ночью семеро отошли, еще двенадцать, думаю, к обеду. К вечеру пока непонятно. Кивок. И всё же она не выдерживает, поворачивает к выходу, и руки дрожат. Мя разочерпывает воду из почти опустевшей бочки, чтобы плеснуть в лицо, отряхивается и стискивает зубы. Дети есть. Ира громчуть морщится. Тяжёлые? Нет, пока. Хорошо. Вдох, выдох и страх Страх, который она старательно прячет под маской равнодушия, и грязная тряпка, в которую за несколько дней превратилось полотенце, стирает с лица остатки воды. Прикрытые глаза, спокойное дыхание. Целители ещё те притворщики. Найди кого-покрепче, чтобы принесли свежей воды. Теперь её голос звучит равнодушно, но это тоже часть игры. Ирграм слышит, как нервно бьётся её сердце, и синюю жилку, вспухшую на виске, видит. Миара приподняла юбки. Она шла, и шаг её был ровным, спина прямой, только тёмная коса чуть покачивалась из стороны в сторону, словно маятник. В коридоре магичка остановилась. "Места, госпожа". Ирграм решил быть вежливым. "Некуда класть". Зал, в котором устроили лазарет, был велик, но не настолько, чтобы вместить всех. Вот и пришлось тех, что поплоше, в коридоре оставить. Все одно скоро отойдут, чего уж тут таскать. Кивок, и она все-таки наклоняется, касается шеи лежащего. Тот, пребывая в болезненной полудреме, от прикосновения этого приходит в себя. Его глаза раскрываются, ир грамотмечает лопнувшие сосуды и характерный желтоватый оттенок белков. Печень отказывает. На лице россыпь пятен, некоторые уже превратились в язвы, другие лишь появились. Спёкшиеся губы раскрываются, и из них вырывается протяжный стон. "Мне жаль", равнодушно говорит магичка, перехватывая руку. кольцы её сжимают запястья, она чуть прикрывает глаза и руку отпускает. Добей его, спорить Ирграм не стал. Кто-то рядом хрипит и пытается отползти, но заходится в кашле. Кашель громкий, и капли крови разлетаются по стенам. На Ирграма тоже попадают, как и на Миару. Дерьмо, она резко разгибается. Скажи, чтобы тяжёлых сюда не тащили. Шансов у них нет, а места занимают. Куда? Сам подумай. Во взгляде её вспыхивает ярость и тут же гаснет. Амяра отворачивается. Пусть окажут им последнюю милость. В этом определённо есть смысл. А шея лежащего хрустит под рукой Ирграма. Руки у него стали удивительно сильными. Да и не только руки. Второго он тоже добивает. Задерживается на третьей. Девушка, совсем молоденькая и, надо полагать, когда-то красивая. Она лежит, уставившись на Ирграма огромными глазами, а в них видится ужас. И становится жаль. Странное чувство, хорошо забытое. «Не бойся», — говорит он, и собственный голос кажется слегка хрепловатым. она скулит и замолкает, стоит поймать её взгляд. Ты губы девушки вдруг расползаются в улыбке, от этого они трескаются и из трещин сочится гной, смешанный с кровью. Это ты? Я Ирго грамопускается на колени. Надо надо просто свернуть ей шею. Это ведь просто — сжать слегка, подсунуть руку снизу, поймать хребет и... Я ждала. Голос у нее некрасивый, сломанный. Я так ждала, и ты пришел. Рука ее тянется к Иргрому. Так ей кажется. А на деле сил хватает только, чтобы слегка оторвать эту руку от камня. Иргром с готовностью подставляет ладонь. тёплое. Какое же тёплое, горячее даже. И это живое тепло сводит с ума. Он же склоняется к девушке. Ты ты меня поцелуешь? Конечно. Бред или иррам чувствовал связь, слабую, зыбкую, но всё же свидетельствувшую о том, что тело его обладает некими способностями. влиять на разум. Он никогда не был менталистом. Да и менталисты действуют иначе. Девушка прикрыла глаза и улыбнулась, так счастливо, а её тепло потекло в Ирграма. Странное, живое и всё же отравленное близостью смерти. Что ты там возишься? Недовольный голос магички едва не разрушил момент. Ирграм заворчал: "Тихо." Пока тихо. И поднялся. Девушка была мертва. Сама? Или все-таки дело в тепле, в жизненных силах, которые он отнял? Надо будет проверить. И если так, то, возможно, пить кровь вовсе не обязательно. Он поглядел на вереницу тел и поморщился. С магами вечно так. Все норовят свалить свою работу на кого-нибудь. Ну, ничего. Иргром исполнит. Воду, донёсся голос магички. И про еду пусть не забудут. Кто тут сегодня за старшего? Вот и отлично. Возьми кого-нибудь и. Иргром облизал клыки и шагнул к следующему телу. Мужчина, массивный, с крупной головой, слишком большой для чедушных плеч. А вот руки длинные, с узловатыми мышцами. Кожа на руках полопалась, и теперь эти мышцы были видны. — Ты, тварь! — мужчина поглядел без страха. — Да бить! Давай уже! Хоть мучиться не буду! Его взгляд долго не удавалось поймать, но Ирграм справился. Мгновенье и взгляд этот помутнел. — Ты... ты младшенького-то учить отправь. Голос его смягчился. Я заплатил. Пусть грамоте будет в писах сидеть, глядишь, вовсе в люди выбьется. Связь теперь ощущалась чётче, а с ней и спокойствие, исходившее от человека. Среднему корову отдай, стельную, и не кривись, хорошая девка. Так и скажи, что отец благословляет. Не вздумай дурить. Боги и чай всё видят. А то, видишь, ты моей мамке тоже невольно так -то глянулась. Но он не успел договорить. Так и замер с разъявленным ртом. Ирг грам осторожно отступило от тело, прислушиваясь к собственным ощущениям. Тепло, пожалуй, там внутри. И главное, что тепло это уходило не только к нему. Нет. А но, оживив ненадолго мёртвое по сути тело Ирграма, дальше утекало в камень, где и пряталось. Это получается накопитель, а дальше сможет ли Ирграм пользоваться им? Он воровато оглянувшись, госпожа скрылась в зале, сунул руку за пазуху и нащупал камень. Даже сквозь ткань тот ощущался горячим. И стоило сосредоточиться, как из камня в Иргрома потянулась тонкая нить силы. Выходит, Иргром оскалился и, сглотнув слюну, шагнул к следующему покойнику. То есть пока еще не покойнику, но оставалось ему недолго. Старик, надо будет поискать кого помоложе, сравнить, да и на здоровых проверить. Вдруг до да но его способности только на больных и работают. Хочешь? Ирграм склонился над лежащим. Я тебе что-то покажу. Связь возникла сама собой, а вот силы в старике было капля. Но с другой стороны, Ирграм, в отличие от рождённых магов, знал цену таким вот каплям. Нет, он не будет спешить. Ирграм шёл. Осторожно, по стеночке, иногда позволяя себе задержаться, он шел и собирал крупицы силы, отравленные тьмой, которые его тело принимало, как принимал и камень. Он ощутимо нагревался, и тепло это вновь же позволяло ощутить себя живым, иным. Ирграм пока не знал. Он просто запомнил это ощущение, решив, что подумает над ним и прочим позже. Главное, что происходящее ему определённо нравилось. Люди же, люди умирали тихо и без боли. Разве это само по себе не хорошо? В какой-то момент он остановился, ощутив приближение опасности, и чутьё, уже не единожды спасавшее, потребовало убраться. Ирграм не стал перечить, Нырнув в какой-то коридор, Чтобы прижаться к стене. А боняние уловило новый запах. Масел и ароматической воды, Чуждый этому месту, А потом раздались шаги. И появился тот, Кого все ждали. Он все еще слегка прихрамывал, Пусть и меньше, чем при прошлой их встрече, И мимо прошел, не заметив. Впрочем, оно и к лучшему. Ир грам прижался к стене, вцепившись в камень. Возможно, самое время убраться. Камень жаль, конечно, но здесь становится слишком опасно.